Глава тридцать вторая. Феликс. «Ну, мамаша у Дашки и крыса. Давно таких не видел. А что самое прекрасное, с трудом ноги унес. Вроде бы и достиг всего в жизни, и охрана, и прислуга. Но чтобы от бабок сбегать, это что-то новое». Кивнув охраннику, быстро направляюсь к лифту. Слава богу, он стоит на этом же этаже, так что через пару минут мы уже запрыгиваем в автомобиль, который уносит нас от этого безумного панельного дома. Разговор с матерью крутится у меня в голове. Что я могу сказать? Во-первых, она редкостная дура, а может и не дура, а вредительница. Такие мне тоже на жизненном пути попадались. Когда человек не хочет счастья своей дочери, завидует и желает все возможное, чтобы рассорить с женихом или мужем. Но тут еще примешаны деньги. Мамаша мечтает крупно заработать. Только таких стерв содержать не собираюсь. Была бы нормальной, другое дело. И зачем она вообще на Дашу наговаривала? И нет у нее никаких женихов, да и в пляски на столах я не верю. А вот мамаша плясать вполне себе могла и кавалеров вводить искать себе богатых папиков, пока была еще молодая и прекрасна. Когда я к вечеру возвращаюсь домой, то сразу иду к Даше. мамаша я не верю, а вот советы отца надо бы использовать, потому что чувствую, дело говорит. В конце концов, с меня не убудет просто пообщаться с ней, пригласить погулять куда-нибудь. Почему нет? «Привет!» Киваю. Она едва заметно улыбается. Ну, как будто в не настроении. «Здравствуйте! Как день прошел?» Я подхожу к кроватке, где лежит Ромка. «Не, все-таки он прикольный. Глазки большие, разглядывает висящие над ним игрушки. Когда я наклоняюсь, младенец переводит взгляд на меня и сдает визг. Он, кажется, рад мне. Я касаюсь пальцами его крохотной ладошки. «Сегодня сходила в то кафе, что вы советовали». В новом платье. Я оглядываюсь, не в силах сдержать улыбку. Выгулила все-таки. Молодец, и как ощущение. От кафе или платье? От прогулки в целом. Сажусь напротив Даши. Вкусный раф, хорошая погода, ухоженный двор. Ты без настроения. Не понравилось? Вздыхаю. Или тебя кто-то обидел? Нет, мотает головой. Значит, обидели. Интересно кто. Мать, что ли, денег просила? У Даши округляются глаза. Ого, фига, я угадал. Хотя что там угадывать, с другой стороны. Если она требовала у меня финансовой поддержки, а я сбежал, самым логичным шагом будет переключиться на дочь. Теперь-то старая ведьма в курсе, что Даша с голоду не помирает. Да, просила так и есть. В общем, Даша решила не врать, что мне очень нравится. Кстати, если она будет достаточно прямо и откровенно разговаривать о деньгах, это хорошее качество. Я ненавижу, когда девушка что-то делает за спиной, а уж тем более, если это жена. «А ты что ей ответила?» «Что это ваши деньги?» «Что я могла еще ответить?» «Забавно». Ведь я дал ей карточку и позволил тратить все, что есть. Но она все равно не наглеет. Боже, и где создают таких принцесс? Точнее, как такая жуткая мать смогла воспитать настолько приличную девушку? Ответ на поверхности. Воспитывал отец. Твоя мать не самая нуждающаяся женщина. А если ты начнешь ей отправлять деньги, она тебе все нервы вытреплет. Будет требовать больше и больше. Я думаю, сказка про разбитая корыта как раз про нее. Даша молчит и кажется ей стыдно. По крайней мере, она на меня не смотрит, отводит глаза. А мне, наверное, надо быть помягче. Я понимаю, ты ее любишь. Да, поэтому мне сложно. Я не знаю, что мне делать. Я ее очень люблю, но она сложный человек. Кстати, я с ней как раз сегодня разговаривал. Я был в гостях у твоих родителей. А вот на эту новость Даша реагирует бурно. Ты что там делал? Зачем? Она вскакивает с кресла и начинает прохаживаться по комнате туда-сюда. Хотел узнать, какая ты и что тебе нужно для счастья. И какие же выводы ты сделал? Мы с тобой сходим куда-нибудь. Я предлагаю культурную программу. Театр, кино или выставка? Что тебе ближе? Я не спускаю взгляда с Даши и замечаю, что ее лицо меняется, светлеет. Она поднимает на меня глаза. То есть я выберу? Ты. Сегодня у тебя целый вечер, чтобы придумать, куда нам завтра сходить. Чтобы тебе было интересно. А тебе? Ее вопрос звучит наивно, так что я невольно улыбаюсь. Даша и правда золото. Она думает о моих вкусах, а мне плевать, куда идти. Я бы хотел просто куда-то сходить именно с ней. Я под тебя подстроюсь. А что мне отвечать матери? Что ты ей до этого отвечала? То, что у меня нет своих денег, что все принадлежит вам. Так и говори. Скажи, что не имеешь доступа к банковскому кабинету и не знаешь, как переводить деньги. А так как карточка оформлена на меня... Снимать деньги из банкомата ты не имеешь права. В общем, у тебя мой номер есть. Если что, пиши и звони». Я выхожу из комнаты Даши, чувствуя, как меня распирает от радости. Она, мне кажется, доверяет. И да, отец прав. Даша нормальная, самая обычная девчонка. Она не танцевала на столах, не коллекционирует женихов, не врет и не изменяет. Только остается дело за малым сблизиться с ней, сблизиться по-настоящему. А вот мать может и помешать. Такие дают вредные советы, ссорят. Надо бы подумать, куда эту тетку деть. Потому что она житья точно не даст. Только тоже надо понимать, она хоть и плохая, но мать Даши. И действовать надо будет аккуратно.